Глава 5. Покончим с этим бессмысленным заговором. Дракон. Среди всех жителей этого мира и даже земли, где они вообще-то не водились, это был самый известный монстр. Вряд ли кто-то о нем не слышал. Это и понятно, ведь драконы – самый сильный и внушающий страх создания. Победивший дракона получает титул героя и может просить в награду все, что только пожелает. Вот насколько великими были эти чудовища. И сейчас одно из созданий, которые считаются королями всех монстров... Нет, нет, нет! Хватит уже орать, достало! В этот раз нам наконец-то выпал достойный противник, поэтому в бою понадобится любая помощь, даже твоя. Все верно, мы отправились на бой с драконом. Что здесь происходит? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться к моменту, когда Айрис величественно объявила, что уничтожит самого опасного монстра страны. «Говоришь, собираешься уничтожить самого вредоносного монстра страны? Самого сильного и опасного? Хватит шутки шутить, я знаю, что ты очень сильна, но даже для тебя это будет невозможно!» Принц разгорячился не на шутку, но Айрис лишь вопросительно наклонила голову на бок. «Вы ничего не потеряете, даже если я не справлюсь, разве не так?» «Я сама решила выйти на бой с ним, поэтому если погибну, то виновата в этом буду только я одна. Не волнуйтесь, перед отправкой я оставлю письменное сообщение». «Да я не про это! Даже если это кто-то вроде тебя, мы с тобой уже немало общались, поэтому твоя смерть оставит после себя неприятное ощущение. «Это же просто самоубийство!» – кричал принц, краснея на глазах. «Может, он и был придурком, но в глубине души он точно неплохой человек!» Ха! Чего тут вообще бояться?» «Одной Айрис этот противник и правда может оказаться не по силам, но с ней буду я, величайший маг Акселя!» «Итак, Айрис, вперед, уничтожим монстра, несущего беды этой стране!» «Ты...» «Я говорю это только потому, что вы даже не представляете, во что ввязываетесь!» «Да, монстр, облюбовавший для себя золотую шахту, и правда наносит нашей стране большой вред, но...» «Пожалуйста, подождите!» Принц собирался что-то объяснить Магумин, но его внезапно прервал премьер-министр. «Рэви сама, почему бы не дать им попробовать? Они сами вызвались на это дело!» Тем более, мы лишь выиграем, если существо, живущее в золотой шахте, будет уничтожено. Несомненно, неопытных авантюристов и рыцарей отправлять на бой с этим монстром нельзя. Но Эри сама принадлежит знаменитой семье Бельзерк, в её венах течёт кровь героев. Да и не похоже, что они так просто позволят себя отговорить. Предложив это, премьер-министр ухмыльнулся. Что такого смешного он нашел в этой ситуации? Пытаясь скрыть свое недовольство, принц ответил. «Делайте, что хотите!» И отвернулся от нас. «Разве пытаться одолеть дракона не из-за затея? Ведь глупая, правда? Вы все глупые или как?» «Заткнись уже и просто смирись. Других вариантов у нас нет. И вообще, нам давно пора свершить подвиг убийства дракона. Мы ведь уже сражались против генералов армии Короля Демонов и даже против злого бога. Поэтому по сравнению с ними дракон сущий пустяк, не думаешь?» «Основную прибыль эта страна получает с казино и от бизнеса». Так что выгонять поселившегося в шахте дракона для них было не обязательно, ведь придется рисковать жизнями авантюристов. А вот для нас, пытавшихся выбить из Алроуда дополнительное финансирование, победить этого противника было необходимо. Чего ты так испугалась? Сама ведь дракона растишь. Или ты собралась бросить своего обожаемого императора Зели, когда он вырастет? Пожалуйста, не сравнивай великолепное дитя императора Зели с драконом из шахты. Мой малыш очень умный, поэтому не станет нападать на людей, понял? И вообще дикий дракон- это просто тупая ящерица, разве нет? Чтобы эта девчонка назвала кого-то тупым, мне даже стало жаль этого дракона. И если я правильно помню у драконов должен быть высокий показатель интеллекта, так? аква сама, я защищу вас, но взамен мне потребуется ваша помощь. раз уж против нас дракон, то без усиливающей магии придется несладко сказала Арис будто извиняясь. Похоже, что даже Аква не могла устоять перед уговорами кого-то моложе нее, но... Ах, ну ладно, так и быть, я помогу тебе, но когда ты вырастешь и станешь королевой, сделать культ Аксис государственной религией, хорошо? Да кто согласится на такую дикость? Ты вообще должна радоваться, что культ Аксис до сих пор не уничтожили. Когда мы с Аквой снова начали ругаться, Айрис захихикала. Заметив наши взгляды, она замахала рукой. «Ах, не поймите неправильно, я всегда мечтала путешествовать в поисках приключений, и очень рада тому, что сейчас мы прямо к настоящей группа авантюристов!» Застенчиво произнесла она. Кстати, если вспомнить, когда мы с ней поменялись телами, она очень обрадовалась тому, что стала авантюристкой. Издав легкий смешок, Магумин надменно заявила. «Ну и ну! Мы тут вообще-то не в игрушки играем, понимаешь? Даже гиперопекаемой принцессе нельзя быть настолько наивной!» «Ну ладно, раз уж ты моя подопечная, я научу тебя основам работы авантюристов!» «Да, надеюсь на вас!» Судя по улыбке Даркнесс, её очень радовало то, как хорошо они ладят. Магумин приступила к своим разъяснениям. Хм, Айрис, смотри! Ветки вон на том дереве сломаны, видишь? Высока вероятность, что совсем недавно здесь проходил монстр!» «Нет, мое обнаружение врагов никого не засекло, поэтому никаких монстров в округе нет!» После моих слов Магумин обернулась и быстро взглянула на меня. Наконец, совсем разобравшись, мы продолжили путь. «Айрис, ты знаешь, что в интереса всегда должно быть в достатке?» «Правильно, вода!» «Среди всех возможных опасностей, сильнее всего избегать нужно именно нехватки воды. Поэтому очень важно при каждом удобном случае экономить воду. Проблемы с водой можете доверить нам. Мы с Казумайсаном владеем магией создания воды, так что о жажде можете забыть». Пока Магумин пыталась научить Айрис беречь воду, Аква влезла в их разговор и быстро применила создание воды. До краёв наполнив флягу Айрис, Аква с довольной ухмылкой зашагала дальше. Похоже, Магуми хотела что-то сказать Акве, но сдержалась и просто последовала за ней. В какой-то момент она заметила крупное дерево. «Айрис, вон там! Смотри, видишь шубцы на дереве? Я уже видела такие раньше. Это значит, что где-то неподалеку есть ули пчел убийц «Дальше нужно идти осторожнее, чтобы не привлечь их. Прикоснитесь ко мне. Дальше мы пойдем под действием моей скрытности. Так монстр точно не заметит нас». Губы Магумин задёргались. Она со смешанными чувствами посмотрела на меня, но все равно подошла и прикоснулась. Вот в таком духе мы продолжали идти еще несколько часов. «Итак, очень скоро нам предстоит бой с опасным противником, поэтому почему бы нам не сделать привал?» Ари, сейчас я расскажу тебе, чего нужно опасаться, когда отдыхаешь в дикой местности». Во-первых, не разжигай костер, если неподалеку обитают монстры, иначе огонь привлечет их. Казумасан, Казумазан! Я хочу выпить вкусного черного чая. Можешь искрой подогреть его для меня? Ты с собой целый чайный сервис притащила? Ну ладно, так и быть. И мне чашечку, хорошо? Искра! Использовав магию огня, я поджег кучку палочек и листьев, которые собрала аква. А! Эй, Магумин, ты что творишь? Зачем ты потушила костер? Магумин неожиданно взмахнул своим посохом, разбросав палки. И ты еще спрашиваешь? Вы всех монстров округи соберете, если разведете огонь. Каждый раз, когда я пытаюсь что-то объяснить, Айрис, вы все, закричала она. Но тут мое обнаружение врагов что-то засекло. Оно приближается. От грохота, что с каждой секундой становился все ближе, у меня по спине пробежали мурашки. Видя, как перепуганные птицы разлетелись во все стороны, я понимал, что это нечто огромное. Аква завопила. Все из-за того, что Магумин начала кричать: Теперь я еще и виновата! Да, это и правда моя вина! Простите, я приножу свои извинения, но. Мы к этому вопросу еще вернемся, поняли? Мы еще даже до шахты не добрались. Интересно, это можно приписать удаче или невезению? То, что двигалось к нам, сотрясало землю своими тяжелыми шагами, сбивая деревья на своем пути. Теперь я прекрасно понимал, что королем монстров его зовут не просто так. Недолго думая, я закричал. «Приближается!» Над деревьями вырос гигантский дракон с чешуей золотого цвета. Дракон. Эти монстры имеют обыкновение собирать блестящие вещи, так что если мы сможем его одолеть, то заработаем и всемирную славу, и сказочное богатство. Скорее всего, он облюбовал эту шахту из-за золотой руды. Я слышал, что драконы очень привередливы в еде, но думаю, что чешуя у него окрасилась золотым из-за того, что он объелся руды. Казума, это же джекпот! По сравнению с остальными драконами, за золотого обычно назначают самые большие награды. Один кусочек его мяса поднимает сразу несколько уровней. Из его крови варят самые редкие зелья, а различные части тела идут на создание зелий повышения уровня. Даже из костей и рогов можно сделать высококлассное оружие и экипировку. Это буквально ходячая гора сокровищ. Внезапное появление дракона перепугало всех, кроме Даркнесс, которая храбро выступила вперёд с мечом на изготовку. «Айрис сама! Я отвлеку его на себя! А вы атакуйте с безопасной позиции! В нападении от меня толку мало, так что...» Выкрикнув это, Даркнесс активировала свой отвлекающий навык приманку. Это было очень внушительно. Трудно даже представить, что обычно от нее толку никакого. Вот бы она всегда была такой, тогда бы ей цены не было. «Магумин, начинай готовить магию взрыва! В идеале мне бы не хотелось обращать этого драгоценного дракона в пепел. Но если у Арис начнутся проблемы, ты можешь его взорвать!» Аква, Усиль своей магии Айрис и Даркнесс, а я буду обстреливать его из лука. Поняла! Что тут такого? Это всего лишь какой-то да дам дракон. Перед моей магией взрыва он не лучше простой и ящерицы. Эй, чертов Нит! Хватит щекотать дракона своими стрелами! Сделай хоть что-нибудь полезное! Дракон посмотрел на Даркнесс налитыми кровью глазами и ринулся на нее с бешеной скоростью, которая совсем не вязалась с его огромными размерами. Магумин все трясло. Это и раньше случалось, не в стрессовых ситуациях. В то же время Аква хоть и продолжала жаловаться, наложила на всех магию увеличения защиты. Я тоже хотел хоть чем-то помочь. Но что я вообще мог сделать дракону? Мои атаки ни за что не пробьют его крепкую чешую. Точнее, я моментально погибну, если даже приближусь к нему. Ну же, золотой дракон! Сейчас ты познаешь силу семьи Дастинес, которую называют живыми щитами! Не сделав ни шагу назад перед лицом приближающегося гиганта, Даркнесс твёрдо стояла на земле, пока её тело сияло от наложенной поддерживающей магии. Пока эта сцена, будто сошедшая со страниц рыцарских романов, разворачивалась передо мной, я понял, что не вижу Айрис. Ранее Аква наложила на нее магию увеличения атаки, и Айрис сразу застыла без движения, будто ожидая чего-то. Когда я повернулся к ней, держа в руке свой меч, Айрис неподвижно стояла на месте с закрытыми глазами. Затем вокруг её тела возник свет – Похоже на статическое электричество. Он становился все ярче. Раздалось потрескивание разрядов. Мои обширные познания в манге они аниме подсказывали, к чему все идет. Она готовит нечто ужасающее. И, скорее всего, это самый сильный прием из тех, что у нее были. Как же мне все это знакомо? Словно приготовленный специально для финальной битвы. Это был последний сильнейший удар, в который она вложит всю себя. Возможно, дракон опасался Даркнесс. потому что вместо того, чтобы нападать, он остановился и оглушительно зарычал. Без сомнений, этот дракон был довольно умен, но в этот раз он серьезно просчитался. Не снижая концентрации, Айрис открыла глаза. Магическая энергия, что до этого момента витала вокруг нее, моментально впиталась в меч, и он засиял ярким светом. Все, что я успел видеть в последний момент – удивление и испуг дракона, когда он заметил Айрис. «Священный взрыв!» С этим криком Айри свет, который шел, казалось не только из ее тела, а из самой ее души, окрестности шахты залил ослепительный свет. Дракон уничтожен! Принцесса Бельзерга убила золотого дракона из шахты! Вернувшись в Алрот, мы сразу же отправились в гильдию вантеристов, чтобы доложить о победе над драконом. Драконы были воплощением магической силы. Их рога, чешуя, зубы и даже кровь считались ингредиентами высочайшего класса. Мы лишь хотели попросить гильдию привести тело дракона, но вместо этого своими новостями подняли большую шумиху. Тело дракона стоило целое состояние, но сумму, которую мы пытались собрать, нельзя было заработать на таких заданиях. Сопровождаемые аплодисментами мы направились в замок. «Я уже слышал, никогда бы я не подумал, что у вас получится одолеть великого, золотого дракона!» Голос привратника, который в прошлом относился к Айри с неприязнью, теперь был исполнен уважения. Он смотрел на нас сверкающими глазами. Какая резкая перемена, но я был не против. Um, вы не могли бы немного рассказать о вашем сражении?» На скромный вопрос стражника я победоносно ответил. «Все закончилось в один удар!» Хотя удар этот нанесла Айрис. «Один удар? Один удар!» Пройдя мимо шокированного стражника, мы направились в тронный зал. После прямого попадания суперудара, Айрис, дракон был разрезан на две аккуратные половинки. Всё вокруг было залито светом. И хоть я не знал, что за навык Айрис применила, но к тому моменту, как я пришел в себя, дракон был уже мертв. Вот только... Айрис, только не думай, что ты победила, хорошо? Моя магия взрыва тоже бы одолела бы его с первого захода. Это ясно, как белый день. «Я просто не хотела, чтобы его драгоценное тело обратилось в пепел, поэтому я специально, специально позволила тебе его убить, ясно?» Магумин, как обычно, действовала всем на нервы. «И что я разозлило в этот раз? То, что в центре внимания оказалась не она? Или же ее настолько поразила истинная сила Айрис?» «Я понимаю, Магумин-сан, понимаю, поэтому не могла бы ты отпустить меня?» «И не подумаю!» «Чем бы ни был твой священный взрыв, или как там его, я не прощу тебя за то, что название этого навыка звучит, как улучшенная высокоуровневая магия взрыва. Больше не смей использовать его, ясно?» Похоже, слово «взрыв» название магии «Айрис» сильно задело Магумин. «Да, этот навык и правда называется священный взрыв, но он не имеет ничего общего с магией взрыва». «Как ты можешь говорить, что он не имеет ничего общего с магией взрыва? Вы даже название сплагиатили!» Я уже молчу про его огромную разрушительную мощь, которую он обладает благодаря слову «взрыв» названием. магумин ты начинаешь раздражать. Этот навык передавался в моей семье из поколения в поколение, поэтому не называй его плагиатом. И вообще его название основано на имени меча. Не обращая внимания на их перепалку, я пошел в тройный зал. Принц уже ждал нас внутри, и было заметно, что его отношение к нам кардинально поменялось. У вас правда получилось? Выслушав наш рассказ о битве с драконом, Принц весь аж покраснел от восторга. Он был настолько восхищен, что чуть ли не брызгал слюной, когда говорил. «Да, вот раб дракона в качестве доказательства. Пожалуйста, взгляните!» После чего Арис продемонстрировала рог, который несла на спине. Завидев его, сопровождающие принца повскакивали со своих мест. Раньше они смотрели на нас высока и считали деревенщинами. Но сейчас в их обращенных на Арис взглядах было лишь уважение. Возможно, причиной было большое количество проблем, которые дракон успел доставить этой стране. Или же все благодаря новообретённой славе убийцы дракона. Не знаю. «Ну как вам? Она просто удивительна, правда?» «Кстати, это моя младшая сестренка. Рог блестит в золотом! Без сомнений, это рок того самого дракона, живущего в шахте!» Услышав изумлённое бормотание принца, все присутствующие оживились. «И тогда...» «Пожалуйста, подождите!» Раздался голос премьер-министра, который подействовал на нас, как ведро холодной воды. В его глазах был тот же холод. «Эй, ты ведь не собираешься подкинуть нам проблем, нет?» «Я ни на секунду не сомневался в принцессе, унаследовавшей мощь героев». «Неудивительно, что король демонов опасается вас. Эй!» После того, как премьер-министр подал сигнал, солдат внес в зал увесистый кожаный мешок. «А? Нам же обещали увеличенное финансирование, разве нет?» После стольких побед над генералами короля демонов я успел научиться примерно определять сумму по размеру к мешка. За победу над самым опасным монстром страны награда была достойной, но по сравнению с поддержкой, которую мы добивались, это была лишь капля в море. Что это? Элиз думала о том же. С растерянностью на лице она нерешительно приняла мешок. Это награда за убийство дракона. Именно столько предлагалось авантюристам за победу над монстром. Пожалуйста, примите ее. «Как же так?» Все в зале начали перешептываться между собой. Хоть мы и были здесь чужими, симпатии большинства были на нашей стороне. П «Подожди, Раджкрафт! Не слишком ли это несправедливо?» «Нет, я понимаю. Если мы согласимся на дополнительное финансирование, то наживем себе множество проблем. Я полностью согласен. И все же такая награда для убийцы дракона...» Я думала, что принц ненавидит Эрис, но именно он сейчас пытался вступиться за нее. Все это время он смотрел на Арис, который до этого ненавидел, словно на своего кумира. Разумеется, он ведь еще совсем ребенок. В его возрасте героями и убийцами драконов восхищаются, чуть ли не боготворят. Однако. Принц! Я уже много раз объяснял вам! В идеале мы должны были полностью прекратить финансирование. Но даже если забыть об этом, оплачивать контрнаступление ни в коем случае нельзя. Все это ради нашей Родины. «Айрис сама, я прекрасно понимаю вашу ситуацию, однако у нас есть свои обстоятельства, пренебрегать которыми мы не можем. Надеюсь на ваше понимание». Выслушав премьер-министра, принц склонил голову. «Какие еще обстоятельства?» Сначала я думал, что они просто издеваются над Айрис и вешают ей лапшу на уши. Неужели я ошибался? Принц, который отсюда все еще стоял с опущенной головой, бросил на нас взгляд из-под «Нет, на Айрис». а простите!» У нас свои проблемы, поэтому мы не можем дать вам еще денег. Такова ситуация, прошу простить нас. Надо же, даже не верится, что еще пару дней назад принц вел себя надменно по отношению к нам. А теперь посмотрите на него. Он с извинениями преклонил голову перед нами. Не то что я, даже Айрис и Даркнис не знали, что сказать. Не может быть. Как и ожидалось, от радости Айрис не осталось и следа. Она неосознанно охватилась за мой рукав и застыла. Ее лицо было пустым, как чистый лист бумаги. Должно быть, потрясение оказалось слишком тяжелым. Видя ее состояние, принц почувствовал себя очень виноватым. А, как бы сказать, точно, не хотите посетить казино? Учитывая вашу серьезность, вы наверняка еще не были ни в одном казино, которым так гордится наша страна, верно? Почему бы вам не сходить и не развеяться немного?» «Да, утешение так себе». «Ам, принц, можно вас на минутку?» «Хм, что еще?» «Сейчас я должен быть рядом со своей сестрой!» Я прекрасно понимал, что сейчас неподходящее время, но все равно продолжил. «Относительно казино. Если уж мы собираемся сыграть в азартные игры, то перед отправкой домой я бы хотел повеселиться на полную. Не могли бы вы дать нам пропуск в самое большое казино с самыми высокими ставками?» «Ты серьезно? Ты же в курсе, что твоя младшая сестра сейчас в отчаянии?» «Хотя нет, это ведь я предложил вам развлечься в казино. Поэтому делайте, что хотите». Однако, позволь предупредить, что те жалкие трюки, которые ты использовал против меня, там не сработают, ясно? Крупьи этой страны наинами точно не назовешь. В нашей стране все вертится вокруг казино, поэтому хоть я и не собираюсь вас останавливать, но... Перед тем, как он успел договорить, я в знак вежливости склонил голову, чтобы скрыть свою ухмылку. По пути из замка. Какая же я бесполезная. Я думала, что если сильно постараюсь, то все получится. Они сама и все остальные помогали мне. и дома я пообещала, что справлюсь», подавленно пробормотала Айрис, плетясь позади нас. Даркнесс уже открыла рот, желая сказать что-нибудь в утешение, но тут... «Казума, Казума! Разве в такие моменты ты не должен сделать что-нибудь, как ее брат? Пусть она всего лишь моя подопечная, но я не могу видеть ее такой печальной». «За кого вы меня принимаете?» Как бы мне хотелось, чтобы они перестали вешаться на меня, как только у них начинаются проблемы. Что до Аквы, которая, похоже, не до конца понимала, что происходит, то она радостно шагала впереди нас, пританцовывая, кружась и напивая что-то себе под нос. Я обернулся и посмотрел на Айрис, которая в одиночестве шагала позади нас. «Айрис!» Та от неожиданности вся сжалась. «Она думает, что я злюсь на нее из-за того, что она не справилась?» Крепко сжав кулачки, Айрис опустила голову. «Айрис, ты очень старалась. Да, теперь ты убийца драконов и настоящий герой. Ты старалась больше всех, поэтому никто не посмеет обвинить тебя в неудаче». Соглашаясь с моими словами, Даркнесс кивнула несколько раз. Все именно так, Айрис, сама. Как и сказал, вы очень старались. Когда мы вернемся домой, позвольте мне Лалатине самой рассказать о ваших усилиях. И поэтому, Айрис, прервав Даркнес, которая пыталась ее ободрить, и положив свою руку Айрис на голову, братик, обо всем позаботиться. И улыбнулся ей. Эй, Магумин, это же техника поглаживания по голове и глупая улыбка. Он использует тот самый легендарный прием, в котором гладит девушку по голове и нежно улыбается ей. После такого она вполне может любиться в него. По правде говоря, я надеялся на это лишь самую малость. Но не могла бы ты научиться хоть немного чувствовать ситуацию.